В ближайшее время нам предстоит познакомиться с башкирской сказкой под названием «Щелчок богатыря». В основе этой истории мораль о том, насколько важно воспитать себе дальновидность, жить по совести и проявлять заботу об окружающих. Щелчок богатыря. Башкирская сказка. У одних бедных людей родился сын. Рос он не по дням, а по часам, и к шести годам превратился в настоящего богатыря. Тот-то родителям радость, всю работу мальчик один делает, ни к чему их не подпускает. И так хорошо хозяйство пошло, что стали они жить сытно и нужды не знали. Да только недолго отцу с матерью радоваться пришлось. Узнал хан, что в его владениях малыш-богатырь появился и приехал его к себе нанимать. Отец с матерью плачут. Да как хана ослушаешься? Поцеловали они сына, дали ему в дорогу коня единственного. «Не печальтесь, отец с матушкой», — сказал сын на прощание. «Поработаю на хана, вернусь обратно живой и невредимый. Сильный был малыш а ума еще не набрался, не чувствовал он ханского коварства. Тронулись они в путь. Решил хан посмеяться над малышом и спрашивает, «Ну, богатырь, какую плату от меня за работу потребуешь?» Малыш всерьез слова хана принял, подумал он, подумал, но так и не решил, что ему больше всего хочется. А тут конь к нему морду повернул, и шепчет человечьим голосом, «Добрый ты у меня хозяин, да глупый! Скажи хану, ничего, мол, не нужно, только через год работы я дам тебе щелчка в лоб!» Послушался богатырь, назначил условия хану. А тот веселится, от смеха закатывается. «Хорошо, богатырь отвечает, будь по-твоему!» Про себя же думает, вот повезло-то, нашел дурака. Да пока дело до щелчка дойдет, я его работой уморю. А пользы он мне за год принесет столько, что на десять лет вперед хватит. Не ошибся, хан. За десятерых работал малыш-богатырь, устали не знал. Прознали о нем соседи, бояться начали. С этой поры никто в этот край не решался войной идти. Одного только не угадал хан, сил у малыша от работы не убывало. Наоборот, чем больше работал, тем здоровее он становился, и к концу года понял хан, что расплаты с богатырем не миновать. Решил он тогда малыша хитростью погубить, отправил его в дальний лес за дровами. «А богатырю хоть бы что! Сел он на своего коня, скачет, веселится, песню поет!» Тут вдруг конь остановился, повернул к нему морду свою и говорит, «Добрый ты у меня хозяин, работящий, да глупый! По росту богатырь, а по уму дитя малое! Думаешь, год пройдет, и хан тебя отпустит? Как бы не так! Хан жадный, людей привык работы изводить!» «Да и не в обычае у ханов от работников щелчки в лоб получать!» Задумался малыш-богатырь, вспомнил отца с матушкой, и так ему грустно стало, что залился он слезами в три ручья. Сильный был, да ведь по годам и разуму дитя еще, и нужны были ему материнская ласка да отцовское напутствие. А конь будто мысли хозяина читает». — Не горюй, — утешает он хозяина, — живы твои отец с матушкой. Прибегал от них лис, пробрался ко мне на конюшню, привет тебе от родителей передал. Он сам о твоих стариках заботится, охотится, добычу им приносит. Сыты они, согреты, только о сыночке любимом горюют, что на злого хана живот надрывает. У лисы во дворе ханском друзья есть — огромный бык и медведь. Хан их обманом в клетке заманил, кормит в впроголодь, чтоб злее были. Лис к ним тоже сумел пробраться. Узнал он от них, что хан тебя хочет извести. Если живьем с тобой из леса выберемся, он на тебя быка с медведем напустит. Только ты ни быка, ни медведя не обижай. Они сами от хана страдают, и тебя не обидят. Не успел конь все это сказать, как раздался страшный рык. В воздухе гарью запахло. «Не теряйся, малыш!» — крикнул конь. «Как кого увидишь, сразу в лоб щелкай!» Тут раздался страшный шум. Ломая и выворачивая с корнем деревья из чащи леса, вышел огнедышащий дракон Аждаха. «Пламенем обжигает малыша и коня, когтями схватить хочет!» Ума разума богатырь по малости еще не набрался, но робости в нем не было. Понял тут малыш богатырь, зачем хан его в лес за дровами послал. «Разозлился! Ах, так думает! Я на тебя работал, а ты мне вот чем отплатил!» Пришпорил он коня и во дворец помчался!» Заметил хан, что богатырь целый и невредимый назад скачет, выпустил из клетки быка до медведя. «Хватайте его!» орет. «А коня его гоните вон!» Медведь и бык глазами ворочают, один мычит, другой ревет, но все для виду, предупредил их друг лис, чтобы не трогали богатыря, иначе щелчка в лоб получат из земли не встанут. Проскакал малыш мимо быка с медведем, спрыгнул с коня к хану в комнату побежал, открыл малыш дверь и видит, что хан дрожит от страха. «Пощади, богатырь!» просит, «требуй с меня все, что...» что хочешь». «Нет», ответил малыш богатырь, «не будет тебе теперь от меня пощады». Хотел богатырь хана в лоб щелкнуть, но пожалел, не стал. «А ну, хан, повернись ты ко мне спиной». Не посмел хан ослушаться, повернулся. Тут его малыш так по затылку и щелкнул, что хан взвился в воздухе и пропал с глаз долой. Говорят знающие люди, что с той поры ходит хан по свету, затылок ладонью потирает, и у всех встречных дорогу обратно в ханство выспрашивает. Только никто ему не говорит. Не хотят люди, чтобы жадный хан опять их обирать начал. А в ханстве малыш-богатырь правит, сам работает, Об отце с матерью заботятся, и другим работать велит. Повзрослел богатырь. Конь его уму разуму научил, бык с медведем смелости, а лис хитрости. Вот и правит он умно, хитро и честно. Людей не обижает, врагам себя вокруг пальца обвести не дает, а испугать его и вовсе нельзя. На том и сказке. КОНЕЦ Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Ко скольки годам герой превратился в настоящего богатыря? Правильный ответ – к шести годам. Кого дали в дорогу к хану родители своему богатырю? Правильный ответ – единственного коня. Куда отправил хан богатыря, дабы хитростью его погубить? Правильный ответ – в дальний лес за дровами. Какие звери жили в клетках во дворце у ханна? Правильный ответ – огромный бык и медведь. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность.